Дом правительства. Площадь Ленина, Минск, БССР. 23 августа 1941 года. 10.00. Кто рано встает, тому Бог подает. Всю свою жизнь Артур жил по этому принципу. И неважно, сидел ли он полночи в засаде, будучи простым полицейским инспектором, или корпел над книгами в бытность свою гимназистом. Его рабочий день всегда начинался в восемь утра. Сегодня он уже успел просмотреть все сводки, поступившие за ночь, и сейчас приготовился слушать доклад командира одной из специальных команд. «Перед тем, как вы начнете, инспектор, подчиненных Небе предпочитал называть полицейскими званиями». Некоторые недоброжелатели видели в этом своеобразную фронту, но сам начальник криминальной полиции Рейха обычно отговаривался силой привычки, мол, семь последних лет пока не могут перевесить двадцать предыдущих. Скажите, сопротивление местного населения растет? Никак нет, господин генерал. В целом население ведет себя спокойно. Если, конечно, его не баламутят сторонники коммунистов, господин генерал. Это ваши личные наблюдения? Совершенно верно. А что мне прикажете делать с этим? На столе появилась внушительная пачка листов. Жалоба от связистов в связи с уничтожением, не вчитался, 1600 метров телефонных проводов. И 73 трех телеграфных столбов. Лист заскользил по столу к инспектору. Заявление транспортного управления группы армии. Больше двух тысяч повреждений по покрышек автотранспорта на дорогах. Обстрелы, поджоги, убийства. С каждым словом генерал полиции кидал в сторону офицера очередную бумагу. А у вас все спокойно. Вы должны не только выполнять специальный приказ, но и вести нормальную полицейскую работу. Вы хоть одного осведомителя завербовали? Позвольте полюбопытствовать. Господин генерал, — побледнел полицейский, — в зоне действия моей группы ничего подобного не происходило. Он замолчал повинуясь раздраженному жесту Небе. Естественно, не происходило. Судя по вашему рапорту, вы из населенных пунктов и не выбирались. Вы что же, думаете, враги самих к вам выйдут? Я вам потому проосведомители и напоминаю. У каждого врага рейха есть семья, члены которой с большей долей вероятности окажутся пособниками коммунистов. На время я отменяю инструкции по борьбе с евреями. Есть другой противник. В дверь заглянул адъютант. — Господин генерал, срочное донесение из центра радиоперехвата. — Давай. Его с Нарочным доставили. — Ну так зови. Штурман-фюрер отошел в сторону, и в кабинет пошел пожилой вахмистер. «Что вас стряслось?» Русский пулеметчик снова вышел в эфир, господин генерал. «Когда?» Буквально вскочив из кресла, спросил Небе. В таком поведении генерала не было ничего необычного. По крайней мере, для адъютанта и связиста. Такое прозвище получил неизвестный русский радист после знаменитой трехчасовой передачи. После неоднократного прослушивания записи того сеанса, один из радистов сказал «Строчит, как из пулемета», имея в виду одну из характерных особенностей, подмеченных после и другими специалистами – равномерность передачи и скорость, которая практически не снижалась на протяжении всего сеанса. Эти подробности Артур запомнил хорошо еще и из-за того, что два раза, когда служба перехвата действовала достаточно оперативно, и на место выхода этого передатчика высылалась оперативная группа, она попадала в засаду. Тут на память бригады фюреру пришел недавний разгром полицейской роты, во время которой погиб бойка и слова одного из связистов «Очень похоже на русского пулеметчика». Но есть небольшие отличия в почерке, и станция другая. Сегодня рано утром. Из лесного массива северо-западней Могилева. Точнее, место определить не удалось, господин генерал. Примерно тогда же русские начали наступление, и было не до пеленгации. В эфире такой хаос был. Текст. Отдали дешифровщикам 30 минут назад. «Мостер, идите за мной!» Патриархиста бросил командиру опергруппы «Небе» и устремился к висевшей на стене карте. «Посмотрите!» Здесь этот пулеметчик был четыре дня назад. Палец генерала полиции уперся в синий флажок, воткнутый в нее чуть севернее Бобруйска. «Отсюда!» Палец заскользил вдоль шоссе Могилев-Бобруйск, К следующему флажку. Была странная передача открытым текстом. И вот теперь у нас новая точка. Что вы на это скажете, инспектор? Основная база у них где-то вот здесь. Став рядом с начальником, криминальный инспектор обвел Кличев. На чем базируется ваше предположение? Артур повернулся к подчиненному. Возможно, господин генерал, они связаны с местным подпольем, а встречаться в городе удобнее, меньше внимания привлекаются. Мустер, иногда вы меня просто поражаете. В этой стране незаметно встречаться они могут где угодно. Небе хлопнул ладонью по карте. Какова площадь этого леса, а? — Не могу знать, господин генерал. — Примерно пятьдесят на сто километров, то есть пять тысяч квадратных километров, криминальный инспектор. Яду в голосе бригады фюрера хватило бы на сто кобр. — А сколько здесь? — Нет, ни не сыщиков, просто немецких солдат. — Знаете? — Никак Нет. А вы вообще что-нибудь знаете? Это ведь зона ответственности нашей Айнзотс команды. Ладно, просвещу вас. В этом районе, по данным на вчерашний день, присутствуют 1014 военнослужащих Германской армии и 640 членов вспомогательных служб. Добавьте к этому 347 сотрудников местной полиции и лояльных к нам участников отрядов местной самообороны. Итого, четыре десятых человека на квадратный километр. Неплохо, да? Мне не следует забывать о том, что большинство из упомянутых мной людей сосредоточено в городах, а наши местные помощники есть едва ли в каждой пятой деревне. Посему вы сейчас берете свою команду, Две роты девятого моторизованного батальона полиции и две машины пеленгации, и направляетесь в Каличев. Даю вам два дня на освоение на новом месте. И не забудьте про осведомителей». «Слушаюсь, господин генерал». Несмотря на бодрый ответ, выглядел криминал-инспектор Мустер подавленным. «Кстати, Мустер...» окликнул генерал уже выходящего полицейского. — В тех местах тоже хватает жидовских деревень. Так что специальные мероприятия вы сможете проводить и там.